Глава 8, 25 марта 1807 года. поселок Гамильтона, возле миссии Долорес, Калифорния. Я сижу в своем кабинете и улыбаюсь. Передо мной на столе лежат несколько золотых самородков. Буквально пару часов назад святая Луиза вернулась с восточного берега залива, куда доставляла строительные материалы для переселенцев и привезла с собой одного из них. «Поздравляю, Ангелос!» Ты счастливчик, здесь 20 унций золота, и я с удовольствием отдам тебе твою долю. Чем ты хочешь ее получить, золотом или долларами? Золотом, мистер Гамильтон. Хорошо, держи свои 5 унций, а это от меня небольшая премия. Я достал из ящика стола 50 мексиканских долларов и протянул их мужчине. Тот с достоинством поблагодарил меня, и мы простились. Это первое золото, найденное в Калифорнии. На месте Коломы греческие переселенцы основали поселение Новая Смирна. И буквально через несколько дней один из них на охоте нашел эти самородки. Не врали экскурсоводы. Там золото можно было найти буквально на земле. Теперь, я думаю, дело пойдет. Главное, чтобы остальные мои люди не бросились в те места. Золотая лихорадка, она такая, практически неизлечимая. Положив самородки в карман, я вышел из конторы. Скоро нам понадобится банк, отдельно стоящее здание, обязательно кирпичное, с просторным хранилищем, с толстыми дверьми и надежными замками. И надо подумать над тем, кто там будет работать. Эти люди должны быть кристально честными. Это же такой соблазн, что и представить страшно. А вообще, поселок у нас очень утилитарный, необходимо это исправлять. Старатели должны куда-то тратить деньги, вот и надо им эту возможность предоставить. Только не так, как на Диком Западе, салуны, бордели и прочие непотребства. Нет, у нас все должно быть культурно. Без питейных заведений, конечно, не обойтись, но вот всего остального надо избежать. А еще надо будет начать отливать собственную монету. Золотой калифорнийский доллар. Звучит? Интересно, где сейчас нектарий? Надо зайти к нему и показать содержимое моих карманов. Здравствуйте, ваше преподобие. Здравствуйте, мистер Гамильтон. С чем пожаловали в храм Божий? Да вот, хочу вам показать кое-что. Сказал я и достал золото. Вот оно что. Пойдемте в мою келью. Здесь не место такие разговоры вести. Кельей Нектарий называет небольшой домик рядом с церковью. У него там поистине спартанские условия. Ничего лишнего. Как видите, я был прав. Продолжил я, когда мы зашли к нему. Мои люди нашли золото. Во всем остальном я тоже прав. Посмотрим, мистер Гамильтон. Вы уже решили, как будете выполнять мою просьбу по поводу Кончиты? Да, но одному это будет сложно сделать. Девочка же особенно близка с вашей женой, Марией Мануэлой. Да, верно. Я могу с ней поговорить? Конечно. Тогда я зайду к вам вечером». «Как вам будет угодно. И раз уж мы нашли золото, я могу вас попросить съездить в оба наших новых поселения, провести душеспасительную беседу?» «Кесарю Кесарева, а Богу Божье?» «Именно так. Хорошо. Я съезжу туда. Я буду вам очень признателен». На этом мы расстались, и я поехал к Луке, у которого что-то там не заладилось в разработке новой взрывчатки. «Давай рассказывай, что идет не так». «Мне нужен растворитель для нитроглицерина и нитроцеллюлозы, мистер Гамильтон. И еще я подумал, что нужно добавить в будущую смесь что-то, что позволит её формовать. И что именно ты думаешь добавлять?» «Думаю, что вот это», — сказал Лука и показал мне странную желеобразную субстанцию. Проведя по ней пальцами и принюхавшись, я понял, что это. Это был петролатум, нефтяное масло, предшественник вазелина. Лука рассказал мне очень интересную историю. Оказывается, местные жители вовсю используют петролатум как средство защиты кожи от ветра. Как настоящий изобретатель, Лука, увидев эту штуку у одного из местных, сразу смекнул, что она может пригодиться. И он абсолютно прав. Я очень надеялся, что он получит что-то похожее на кардит или баллистит, а неотъемлемым ингредиентом для изготовления этих видов взрывчатки является как раз-таки вазелин или его заменитель. «Думаю, ты прав. Это должно подойти». «Это подойдет сто процентов, я в этом уверен. Но вслух я, конечно, такого не скажу. Творец у нас лука». «Наверное. Но пока все равно нужен растворитель». «Так в чем дело? Придумай что-нибудь». «Да я уже придумал. Ацетон должен подойти, которого у нас нет. Я узнавал». «И в чем проблема его изготовить?» «Я не знаю как, мистер Гамильтон. Наверное, ответ есть в тех книгах, которые Николай Рязанов привез из Новоархангельска. Я слышал, как ваша жена говорила, что там есть и книги по химии. Тот же вопрос. В чем проблема посмотреть? Дело в том, что я не знаю русского языка. Значит так, молодой человек, я вам помогу в этом вопросе, но последний раз. Раз уж так получилось, что большая часть нашей научной литературы у нас на русском, то ты, как человек, этой самой наукой занимающийся, должен русский язык знать. Мистер Фултон его тоже не знает. А ты не сравнивай себя и Фултона. Ему подсказки не очень-то и нужны, он и без них справляется, а ты нет. Так что завтра идешь к отцу Нектарию и просишь его начать заниматься с тобой русским языком. Вы думаете, он владеет научными терминами? Нет, конечно, но это будет вторая ступень обучения. Сначала ты должен просто научиться говорить на русском, а потом уже я буду с тобой заниматься. Я думаю, что это будет нужно не только мне, но и всем вашим бывшим ученикам. «Правильно, вот и организуй, товарищей. Договорились?» «Да, мистер Гамильтон». На этом мы с Лукой расстались, и я поехал в контору. По пути я снова задумался про Кончиту и понял, что вот отличный способ начать выполнять мой план. Пусть возлюбленная Рязанова начнет изучать русский язык вместе с остальными, а уж Нектарий найдет к ней подход. «Значит, это цитон. По идее, у Ломоносова должна быть про него информация. Посмотрим, посмотрим». Через пару часов я действительно нашел все, что мне нужно. Ацетон сейчас изготавливают методом сухой перегонки ацетата свинца, а его производили тем же методом из древесины. Нам впору задуматься о еще одной лесопилке, которая будет работать исключительно на производство сырья для нашей примитивной химической промышленности. Хотя, почему примитивный? Мы получаем все, что требуется, а большего пока и не надо. «А Рязанову надо памятник поставить. Большое дело сделал Николай Петрович, когда привез мне эти книги». С золотом дело пошло очень быстро. Через пару недель святая Луиза доставила еще несколько колонистов, которые тоже привезли самородки. И их было уже больше, чем у Ангелоса. И народ, что называется, взволновался. Всем хотелось бросить все свои занятия, чуть ли не вплавь перебираться через залив и искать, искать, искать. Пришлось объяснять людям, что золота мало найти, его надо еще и потратить где-то. А с этим пока не густо. И если жители поселка хотят, они вполне могут проявить здоровую инициативу и тоже заработать, но не на самой добыче, а на обслуживании старателей. Надеюсь, что намеки были даны достаточно прозрачные, и скоро у нас начнется всплеск предпринимательской активности. Правда, оставался еще вопрос с теми, кто работал на важных предприятиях, таких как оружейный и металлургический завод. Для них я решил внедрить уникальную пока систему социального пакета. Идея простая. Работаешь на меня, получаешь большое количество привилегий. Нормированный рабочий день, выходные, медицинское обслуживание и прочее. все то, что обеспечит комфортную и беспроблемную жизнь. Хочешь заняться предпринимательством? Вперед, в свободное плавание. Плати налоги, достаточно щадящие пока, и богатей. Правда, все, что мои работники получают бесплатно, господам-предпринимателям придется оплачивать. Кроме образования детей, конечно, оно всегда будет бесплатно для всех. Или как минимум до того момента, когда у нас не появятся всякие необязательные профессии, типа музыкантов или артистов. Этому будут учить исключительно за деньги. Добыча золота побудила меня, наконец, расставить все точки над «и» в моих странных взаимоотношениях с пока ещё официальной властью в обеих Калифорниях. «Пора уже объявить себя местным правителем». 10 апреля я во главе большого отряда из сотни вооруженных семинолов, прихватив для солидности два орудия, выступил на Монтерей. «Итак, Маркиз, вы здесь со своими солдатами. Я все таки надеялся, что все ваши слова про бунт — это пустая бравада». «Сеньор де Арелага, я слов на ветер не бросаю». И сейчас пришла пора уже объявить независимость Верхней Калифорнии от Новой Испании. На Нижнюю Калифорнию я пока не претендую, и вы можете просто отправиться туда. Найдете там резиденцию не хуже Монтерея». «Пока не претендуете?» «Конечно, пока. Кто бы не победил в Новой Испании, сторонники Карла IV или сторонники независимости, у тех и других просто нет возможности контролировать Нижнюю Калифорнию. Рано или поздно я и ее заберу». И вы думаете, что двух сотен ваших индейцев хватит, чтобы контролировать такую огромную территорию? А кто сказал, что у меня их все время будет 200? 200 — это только начало. Но, отвечая на ваш вопрос, да, пока хватит. Но это все досужие разговоры. Сеньор губернатор, у вас ровно одна минута. Или вы подчиняетесь, или можете проваливать куда хотите. Вы не оставляете мне выбора. Калифорния ваша. Отлично. Она и так была моя, но звучит красиво. «С сегодняшнего дня у вас пойдет совсем другая жизнь. Мне ваши хоромы даром не нужны», — сказал я, указывая на дворец губернатора. «Живите здесь сколько хотите. Но вот все административные функции я из Монтерея забираю себе в поселок. Это касается и всех католических миссий в Калифорнии. То, как монахи управляют местными индейцами, ничего кроме ругательств у меня не вызывает». Вот так вот я и стал узурпатором, захватившим огромную территорию. Бонапартом местного разлива, так сказать. Калифорния у меня будет нормальной страной, и ей нужны символы государственности. Первым из них стал флаг. Придумать его я попросил Марию Мануэлу. Дорогая, нашей стране нужен флаг. Вот как? У нас уже целая страна? Да, чем мы хуже Новой Англии? И какая же форма государственного устройства у этой страны? Вот чего она улыбается? Разговор-то серьезный. Республика, конечно. Я же все таки один из отцов-основателей США. Как может быть по-другому? Вы, Маркиз, болтун. Отец-основатель. Ну-ну. И когда будут выборы в вашей республике? Как когда? Они уже прошли. Странно, что вы их не заметили, сеньора. Избиратели единогласно проголосовали за наделение меня неограниченными пожизненными полномочиями. Я не мог противиться воле народа и согласился. — Единогласно говорите? — Да, абсолютно все. — И сколько их было, позвольте спросить? Первая леди нашей республики, чертовски умная женщина, раз задает такие вопросы. Избиратель был один, и он проголосовал за себя. Так, хватит уже шутки шутить. Сгребаю жену в охапку и целую. Вообще, я хотел с ней поговорить о флаге, но, видимо, разговор придется отложить. — Что ты там говорил о флаге? — спрашивает меня Мария Мануэла, приводя себя в порядок. «Я говорил, что он нам нужен. Понятно, что пока для внутреннего пользования наши корабли в любом случае будут вывешивать американские или испанские, в зависимости от ситуации, но я все равно хочу, чтобы он был. Ты же знаешь, что я хорошо умею вышивать, как и любая порядочная испанская женщина моего круга. Ты уже придумал, что будет на флаге?» «Да», — отвечаю я и показываю мой корявый набросок. Я ничего не стал выдумывать, и как смог, нарисовал флаг Калифорнийской республики из будущего. Белый фон, красная полоса снизу, звезда и бурый медведь на зеленой лужайке. Интересное у тебя видение флага твоей республики. Ну хорошо, сделаю. 26 мая 1807 года. поселок Гамильтона возле миссии Долорес. Новая столица Калифорнии. Что тут у тебя, Панайотис? Обращаюсь я к младшему сыну Дукаса. Он единственный из моих капитанов, пока без лошадных. Его Флорида, давно уже плавучий склад, и когда он получит новый корабль, это большой вопрос, если вообще получит. Поэтому пока он командует фортом на южном берегу пролива, пару часов назад ко мне прискакал один из его бойцов и сказал, что дело срочное. «Посмотрите сами, мистер Гамильтон», отвечает он и подаёт подзорную трубу. «Я минут пять всматриваюсь в горизонт, а потом замечаю что-то на горизонте. Это же парус, я прав? Да, вы правы. Интересно, кого к нам черти принесли? Вечером узнаем, мистер Гамильтон. Ладно, ты будь наготове, я поехал в поселок. Так, надо приготовить комиссию по встрече незваных гостей. Оба форта и северный и южный уже в повышенной боевой готовности, но этого мало. Первым делом я отправился к Дукасу на пристань. Ему Панайотис тоже отправил гонца, но в отличие от меня наш одноногий капитан не стал переться в форт к сыну. Нет, он сразу собрал команду Святой Луизы и сейчас разводит пары, готовясь выйти навстречу неизвестному кораблю. Шай тоже собрал своих бойцов. Сейчас у него полторы сотни солдат. еще четыре десятка, раскиданные от Новой Смирны до Монтерея. Лука старался, и Семинолы первыми получили новые боеприпасы. Те же папковые патроны, но уже с нитроцеллюлозой и, самое главное, со строконечной стальной пулей. Прицельная дальность стрельбы их винтовок сразу возросла с 600 метров до 800, а гектор наш Уником Снайпер вообще бьет на километр. Жалко только, что у Луки пока затык по новой взрывчатке. Вроде бы он все делает правильно. Нитроцеллюлоза плюс нитроглицерин, растворенный в ацетоне с добавлением петролата в качестве желирующего компонента но что-то у него пока не получается подобрать нужные пропорции. Впрочем, это временные даже не трудности, а так затруднения. Мы оба знаем, что у него все получится. Остальные мои оружейники тоже пока на гора ничего нового не выдали, но я и не тороплю. Винтовки, системы КРНК и пистолеты меня пока устраивают. Лука говорит, что скоро его команда покажет что-то совсем новенькое, но пока тишина. «Что происходит, сеньор де Декас Альминдарес?» спросил меня Докараско, когда стрелки Шаи начали занимать предписанные на этот случай позиции. Этот испанский офицер горячо поддержал мою узурпацию власти и стал одним из моих самых верных сторонников из числа чиновников старой администрации. Не знаю, что послужило этому причиной. То ли он просто умел держать нос по ветру, то ли действительно загорелся идеей независимого государства здесь, на краю мира. Но мне было все равно. Главное, что вояка он очень опытный и умелый. Четверть века назад он еще безусом мушкетером принимал участие в испанском завоевании Флориды, и опыта и амбиции у него было столько, что на троих хватит. Сейчас он командовал двумя десятками солдат, которые и являлись главной военной силой до моего прибытия в Калифорнию, но со всем старанием показывал, что способен на большее. У нас гости, сеньор де Караска, неизвестный корабль идет к нам. Долго же раскачивался новый вице-король новой Испании. Вы больше года назад устроили знатный фейерверк в Акапулько, и только сейчас мы видим реакцию на это. Думаете, это сторонники Д'Арансана? Наверняка. Больше просто некому. В любом случае, скоро узнаем. Сеньор де Караско, вы знаете, что делать вашим людям? Я вас не задерживаю. Да, господин президент, слушаюсь. Испанец то ли в шутку, то ли всерьёз перешел на английский, и дело накивнув, отправился к своим людям. В этой беготне прошел целый день — И когда у нас наконец все было готово, неизвестный корабль подошел ко входу в пролив. Я поднялся на наблюдательную позицию в Южном форте, достал подзорную трубу и начал всматриваться, пытаясь разглядеть флаг на мачтах пришельца.